приходила к мухе бабушка пчела Oops, секрет счастья прост жаль только открыла его доли до лорыс иванна поздновато но лучше поздно чем никогда записывайте пользуйтесь не жалко в мире всего поровну радости красивостей вкусности и бливости и прочего варенья с одной стороны и Свинство, уродство, жлобство, поганство и всякого говна с другой. Что кушать, варенье или говно, выбираешь сам. Как ни удивительно, на свете полно людей, которым почему-то милее жрать какашки. А мы устроены иначе. Настоящая леди шествует по земле с высоко поднятой головой, не удостаивая внимания навозной лепешки, но в то же время никогда в них не наступая. против миазмов у леди есть надушенный кружевной платочек образ подчеркнут из английского фильма который до лорис ивановна когда-то видела но название забылось экранизация чего-то классического типа джей ности или ранте выходят из кареты две изысканные леди в шляпках а у подножки куча навоза и одна другую даже не взглянув вниз предупреждает осторожно моя идея здесь была лошадь. Хотя нормальный человек сказал бы «Ахтунг, ахтунг, под ногами говно». Доля взяла себе эту фразу на вооружение, как-то сразу говорила себе «Осторожно, Мадия, здесь была лошадь». И не смотреть вниз, идти себе дальше. Между прочим, так относиться к жизни – это требует больше мужества, чем пищать, хныкать, пугаться и себя жалеть. Только дай себе волю раскиснуть. Сразу станет страшно, одиноко, пусто, а начнешь выть – не остановишься. Ай, суставы болят, ой, морщины висят, ах, никому ты старая брынза не нужна, ох, скоро на кладбище и тому подобная херня. Но, Долорес Ивановна, к носу кружевной платочек, спинку держим, подбородочек выше, улыбочка и танцующий походкой вперед. Ну вот, по списку жалоб, чтоб больше этим не заморачиваться. На кладбище скоро успеется, нечего об этом думать. Жизнь хороша тем, что временами бывает веселой и приятной. А как часто и надолго ли это уж зависит от каждого. От боли в суставах доктор прописал пилюльки и велел принимать по половинке а мы ам сразу две и двойная польза вместо более милое головокружение качает качает качаетзадира ветер фонари над головой морщины вообще фигня в октябре сгоняем на очередную подтяжечку и будет не мордешка, а жопка младенца Пока же следует соблюдать простые правила. В комнате штор не раздвигать, на ярком свету в зеркало не смотреться и не жидиться на косметику. Мы то, чем себе кажемся. А в намазанном виде, да при полумраке, доля казалась себе прямо королевой Марго. Никому старая брынза не нужна? Так это маде, называется свобода. Нам ведь тоже никто нахрен не сдался. Да, вот еще что важным. вспоминать из прошлого разрешается только про варенья хотя говна в жизни кто бы сомневался было больше она давно засохла и превратилась в удобрение а все же вырошить не надо задохнешься в детство у долорыс и иванной было фу какое родители пламена и большевики произвели ее на свет в тридцать седьмом году нашли время кретины и назвали в честь испанской коммунистки долорыс и барури потом в приюте как только не дразнили за такое имяимичко Но про интернат для вражеских сироток мы вспоминать не будем, ничего этого не было. Про Золушкина житье у тети Павы тоже. Юность лучше пролистать. Первый брак забыт, второй тоже. Мордашка и фигурка у дурочки доли имелись, а мозгов не было. Не голос и рассудка она слушалась, а зова матки. Было несколько сладких эпизодов, все по гормональной части, и их Далурас Ивановна вспоминала с удовольствием. Но в общем и целом первая молодость пропахла фекалиями. что-то такое панельно совмещенная какие-то очереди за сыром пошехонским полкило в одни руки стирка засранных пеленок короче не будем вспоминать Зато в третий раз вышла замуж удачно жорик был мужчина противный но активный про его поганые постельные причуды прошелла в секретарши и про то как с пьяну кулаком поддыхает все приснилось неинтересно А вот за красивые шмотки, спецзаказы и лимитные путевочки помянем покойника добрым словом. помянули и ну его нафиг. Лшей своей стороной жорик открылся после кончины. противность сгорела в крематории, а активность осталась в виде недвижимого и движимого.